Я-то об её отъезде знаю только по наслушке. Меня тогда здесь не было. Но да ладно, разберёмся. Слава богу, я знаю, кто из слуг сопровождал её. Отец рассказал мне об этом незадолго до смерти. Он ведь послал с ней самых надёжных, доверенных людей. Да и как могло бы иначе? Он ведь в девчонке души не чаял. Подожди-ка. Сквозь открытую дверь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 Да, где бы сейчас ни находился этот Гериет, нам до него всё равно не добраться. Но остальные-то здесь оба Сакса сейчас на сеновале ворошат солому. А Бонду как раз пора вернуться с поля. Сразу же пошли к мне, велел Редженальд. Управляющий осушил рог и легко и проворно, точно юноша, сбежал по каменным ступеням лестницы. Я всё ломаю голову насчёт этих четверых, сказал Редженалт Николасу, когда они остались одни. Никак в толк не возьму. Если они её предали, то чего ради вернулись? Да из чего бы им затевать такое злодейство? Арнульф ведь верно сказал, живётся здесь им вовсе не худо. Покойный отец дом держал по старинке, слуги были для него членами семьи. Я-то, конечно, построже.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 Скорее они вспоминали о ней с удовольствием, приятное путешествие, без особых хлопот, праздник да и только. Не так уж часто выдаётся возможность прокатиться верхом вместо того, чтобы снашивать подмётки. В снеги в дорогу им дали вдоваль, да и никуда было покрасоваться на людях с оружием. Да, конечно, они всё хорошо помнят. Нет, никаких происшествий в пути не было.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 Дело было к вечеру. Мы решили, что заночуем в городе, а с утра пораньше двинемся дальше. Для молодой госпожи Адам нашёл комнату в купеческом доме. Но ну, а мы, ясное дело, завалились на конюшне. Оттуда и ехать-то оставалось всего ничего. Миль 3, ну от силы 4. А что моя сестра? Как она себя чувствовала? В каком было настроении? Может, её что-нибудь беспокоило? Нет, ми лорд. Очень славная вышла поездка. Молодая госпожа была рада тому, что она уже почти у цели. Она сама нам так говорила и благодарила нас. А по утру вы отправились с ней дальше? Нет, ми лорд. Остаток пути она решила проехать с одним мадомом. А нам было велено остаться в Андовере и ждать, пока до он не вернётся. Что нам сказали, то мы и сделали. А когда Адам проводил её и вернулся, мы отправились домой. Двое слуг энергично закивали в подтверждении сказанного. Они были вполне довольны собой. Всё сделали как надо, согласно пожеланиям молодой госпожи. Итак, оставшийся путь Джулиана проделала в обществе одного только Герита, который был известен как самый верный и преданный её слуга.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 И вот ещё что. Спустя примерно месяц мой синьор, граф Валлеран, который дал мне во владение в этих краях три манора, прислал гонца, требуя отправить к нему вооружённых людей. И этот малый тут же добровольно вызвался ехать на войну. С чего это ему так захотелось поскорее отсюда убраться? Не от того ли, что он боялся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 Ведь если бы он пропал вместе с ней, их немедленно принялись бы искать. Даже эти триолуха смкнули бы, что дело не ладно, и пустились бы на поиски прямо из Андовера. А вышло так, что 3 года никто ни о чём и не подозревал. И где теперь этот герет, ищи ветра в поле. Редженалд в ярости заскрежетал зубами.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 А вернулся только один. Девушка исчезла, словно её поглотила пучина, и не оставалось почти никакой надежды увидеть её снова. Слуга принёс лампу и заново наполнил элем жбан на столе. Незаметно подкралась ночь и из открытой двери потянуло прохладой. Она мертва. Наконец-то зрёк Реддженальд и с силой ударил кулаком по столу. Нет! скричал Николас. Это ещё неизвестно. И зачем этому Герею это так поступать? Странно, ведь он потерял хорошее место. Ему пришлось убраться отсюда при первой возможности. А что он выгадал? Не думаю, что служить простым солдатом у Валлерана лучше, чем быть здесь ловчим и доверенным слугой. Служить-то он ушёл всего на полгода. Если он и остался там дольше, то верно не по своей воле. Полгода. Это всё, что от него требовалось. А насчёт того, что он выгадал. Бох ты мой. Он ведь единственный из четверых знал, что везла с собой Джулиана. В её сидельных сумках было 300 серебряных марок, да ещё всякое ценное утварь, предназначенная для монастыря. По памяти мне всего не перечислить, но где-то в доме должен быть список всего этого добра.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 Для Геры это всё сложилось удачно. Девушка отправилась в монастырь, повезла с собой богатый вклад. Домашние уверены, что в монастыре ей живётся неплохо, и никто не удивляется её молчанию. А что если, с надеждой подумал Николас, она предупредила обитель о своём намерении принять постриг? Конечно, собираясь стать монахиней, девушка должна была известить об этом аббатство.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 Когда Хью наконец зашёл навестить брата Катфаэля в его саду. Ты должно быть уже слышал новости, которые привёз мне вчера Николас Гарнэтч, задумчиво сказал Берингар. Он сперва заехал в аббатство и рассказал обо всём своему лорду. Итак, Роберт Глостерский заточён в Рочестерском замке, и враждующие стороны притихли до поры, обдумывая, что делать дальше.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 мы якобы должны отдать за нашего государя не только глостера, но и весь арьергард, угодивший в плен вместе с ним. Но погоди. Сейчас императрица настаивает на таком обмене, но не пройдёт и месяца, как её советники вталкивают ей, что без глостера Матильде никак не обойтись. Лондон ни за что не примет её. Корона у неё уплыла из-под носа, а Стефан, хоть и сидит в темнице, всё равно остаётся королём. Главное убедить в этом графа Роберта, заметил брад Катфаэль. А это им будет нелегко. Но даже он в конце концов поймёт, что другого выхода нет. Без него императрицы не обойтись. Она не сможет продолжать войну. Роберта уламывают согласиться на обмен его на короля. И как бы им ни было жаль упускать пленника из рук, ручаясь, что ещё до конца года Стефана, кажется, на свободе.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 Это правильно, удовлетворённо кивнул Хью. Монеты, конечно, не сыскать, а вот из церковной утвари что-то, может, и найдётся. Он взял протянутый Николасом свиток и, сдвинув брови, прочёл: "Первая пара серебряных подсвечников, выполненных в виде высоких кубков, обвитых виноградной лозой, к которым серебряными же цепочками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 Маленькая серебряная дарохранительница с гравировкой в виде листьев папоротника. Помимо того, принадлежавшие леди украшения: ожерелье из полированных камней, какие добывают на холмах Понзбери, серебряный браслет с гравировкой в виде усиков горошка и серебряное колечко, покрытое эмалевым узором из жёлтых и голубых цветов. Кью оторвал взгляд от пергамента,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 ухмыльнулся он, «а то не ровен час, он доберется до этого молодчика раньше меня, и тогда, боюсь, не обойдется без переломанных костей или же свернутой шеи. Может, этому Геретту в конце концов и придется лишиться головы, только все должно быть по закону, и нечего Крусу брать это на себя». Берингер дружески похлопал Катфаэля по спине, и, в принципе,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 Вечерне ещё не смеркалось. Храм был наполнен солнечным светом, и от того цветущая красота Руна сияла ещё ярче. Лучезарный блеск её отражался в мрачных чёрных глазах Уриена, сжигаемого мукой порочной страсти. Брат Фиделис стоял в тени, держась поблизости от Хумилеса. Он не глядел по сторонам,